Вторник, двадцать восьмое января. Пока все дома, чёрт бы их подрал. А как, — дерёт чёрт, — пусть бы чёрт не больно подрал Муру и Андрея, особенно Андрея. О, не может быть! Восемь утра, Мура! Восемь утра, а Мура уже шуршит в прихожей. Торопится на международный симпозиум по дентальной имплантологии. Компьютерные технологии в дентальной имплантации. Современное оборудование для изучения костной ткани. По окончании симпозиума будут вручены памятные подарки. Все это я прочитала в проспекте, который уже несколько дней лежит на столике в прихожей. Мурка не работает. Собирается повышать квалификацию. Мы с Андреем по советской привычке считали, что после окончания института человек идёт работать, а поработав, уж как умеет, повышает квалификацию. Почему же данную Муру так плохо учили в институте, что она хочет повышать квалификацию, не вылечив ни одного зуба? Оказалось, этому существует разумное объяснение. Мурка сказала «Она Мура» не дура, чтобы вот так сразу взять и пойти работать. Она также не дура, чтобы вот так сразу взять и пойти повышать квалификацию. Поэтому Мурка не работает и не учится. Мурка сказала, что приглашена на симпозиум. Возможно, она цапнула проспект в приемной какой-то стоматологической фирмы, проходила мимо, заглянула и стащила проспект. Но я же мать, поэтому я верю Мурке». Я стояла в прихожей и растроганно смотрела, как Мурка убирает золотисто-рыжие кудри в скромный хвостик молодого врача, натягивает белые сапоги, застегивает белый плащ, повязывает белый шарф, красиво, как привидение во всем белом. Это настоящее счастье — видеть своего ребенка, который в восемь утра уже одет, как привидение, и вот-вот уйдет на симпозиум по зубам. В сумке у Мурки белый халат. Врачи на симпозиуме должны быть в белых халатах. Врач должен быть во всеоружии, если потребуется срочная медицинская помощь. А мой ребёнок как раз врач. Если на симпозиуме кому-то потребуется срочная имплантация, а она тут моя Мура. Андрюшечка — ангел, а не ребёнок. Лёгкий ребёнок. Сам проснулся, умылся, съел кашу, отправляется в школу. Азбуку по дороге не продаёт. Ой, портфель. Ангел забыл портфель. С одной стороны, нужно бежать за ним в пижаме с криком «Портфель!». С другой стороны, стук, закрывшийся за ребёнком двери, означает «Всё, точка, материнский долг исполнен. В школе и без портфеля хорошо». Можно попросить у кого-нибудь листочек. Мура вышла из квартиры, вызвала лифт, открыла лифт, зашла в лифт. Ух, всё. Золотисто-рыжее привидение улетело далеко-далеко на симпозиум. Что это? Почему? Мура вышла из лифта, вошла в прихожую, развязала шарф, скинула плащ, сняла сапоги, скрылась в своей комнате и через минуту высунулась оттуда в пижаме с уже сонным лицом. Проворчала «Глупо переться, не пойми куда, не пойми зачем». «Почему не пойми куда? Почему не пойми зачем? Дентальная имплантология, Мура! Оборудование для изучения костной ткани! Памятные подарки!» Мура потопталась немного в коридоре. На пижаме портрет лисы по частям, на груди хвост, на рукавах лапы, на попе лисья морда, и ушла к себе. А я пошла за ней, хотела показать свое молчаливое неодобрение. На полу в Муркиной комнате куча — одежда, книжки, обрывки лекций. Сверху все красиво присыпано яблочными огрызками. На самом верху кучи лежит Мурин диплом. В дипломе написано «Врач России». «Врач России перебрался через кучу. Я за ним!» Не удалось продемонстрировать молчаливое неодобрение по объективным причинам. Мурка улеглась в кровать, прижала к себе плюшевого медведя и закрыла глаза. Я демонстративно, без единого слова, ушла к себе и демонстративно тихо прикрыла дверь и просидела у себя в комнате не знаю сколько времени, минут пять надувшись, как мышь на крупу, и размышляя. Вот мои размышления. Не все, потому что через два часа ко мне придёт съёмочная группа «Пятого канала». Будут снимать меня для программы «Доброе утро», брать у меня интервью, а в конце я должна порекомендовать зрителям какую-нибудь книжную новинку. Сказать «Я хочу порекомендовать мой новый роман» нельзя. Размышление первое. Кто виноват? Это было мучительное чувство вины, которому изредка предаются все родители. Что я сделала неправильно? Нельзя сказать, что я уделяла Море недостаточно внимания. Я посоветовала ей не сжигать в раковине дневник с двойками каждую неделю, а завести два дневника. Один для нас с ней, другой для Андрея. Мне пришлось проверять два дневника. Я не была угрюмым, угрожающим родителем. Когда Мурка была подростком, я применяла только увещевательное уговаривание, за которым следовало Муркино увиливание и увертывание. Сигареты в ее кармане были мои, а бутылка мартини упала под подушку прямо с неба. За увещевательным уговариванием всегда следовало ускоренное ублажение и увеселение Муры. А чего мне стоило Муркино поступление в медицинский институт? Мурка поступила в медицинский, честно, за конфеты. Три вступительных экзамена, три коробки конфет. Грильяш, птичье молоко, вишня в шоколаде. В каждой коробке были деньги. Конфеты мне предварительно пришлось съесть. В вишне в шоколаде было больше всего денег. За последний решающий экзамен. Если приглядеться, было видно, что в коробке не конфеты, а деньги. В ночь перед вручением коробки мне приснился страшный сон. Я несу конфеты приемной комиссии. Спотыкаюсь, коробка падает, деньги рассыпаются по полу. Приемная комиссия говорит. «Ничего, позанимайтесь». Подучитесь носить коробку с деньгами и придёте к нам на следующий год. А я оправдываюсь. Знаете, сколько мне пришлось съесть конфет, чтобы найти коробку, в которую влезет столько денег?» Вишня в шоколаде была засохшая. «С вишней в шоколаде никогда не знаешь, чего ждать. Тут либо повезёт, либо нет. А может быть, Мурку нужно было бить?» Размышление второе. Что делать? Бить? Но я ни разу в жизни не шлёпала Мурку. С тех пор, как шестимесячная Мурка отказалась спать днём, мы всегда были не мать и дитя, а подруги. Кому же придёт в голову шлёпать подругу по попе? двадцать 23 года. За это время я выросла, повзрослела. «Уже несколько лет я определённо чувствую себя взрослым человеком. Я выросла, а Мурка нет. Теперь мы подруги, разминувшиеся в темпах взросления. Так бывает с девочками. Одна уже носит лифчик и влюблена, а другая всё ещё играет в куклы. И что же теперь делать с дружбой? Вот и у нас с Мурой вдруг оказалось разное осознание себя. Мурка уверена, что мы маленькие подружки». А мне кажется, что мы взрослые друзья. А ведь взрослые друзья дерутся. Мы с Никитой подрались из-за трусов. Два прозрачных кружевных треугольничка, розовые шелковые ленточки купила у спекулянта. Такая красота! Не то чтобы Никита собирался носить эти трусы. Но когда мы были студентами, в магазинах продавались... Только белые трикотажные трусы. Он хотел сделать Алёне царский подарок. Вот и тянул прозрачные кружевные треугольнички. К себе, а я к себе. Такая красота! Как же нам не драться? Размышление третье. Кто виноват? Совершенно ясно, что виноват, Андрей. Нет никаких признаков, что Мурка собирается работать или хотя бы признать, что ей 23 года, или хотя бы перестать щебетать, как птенец. Как птенец с открытым ртом, она ждёт, когда ей положат в рот что-то питательное. Андрей рад запихнуть в её открытый рот то машину, то шубку, то шляпку. Он совсем не думает о том, что есть общие законы жизни, суровые. Что будет, когда избалованная легкомысленная Мура Столкнется с суровыми законами жизни, а? Страшно представить. Десять утра. Мурка спит? Я волнуюсь. Это моя первая встреча с телевидением. Не то чтобы я надеюсь стать лицом пятого канала, но все же. Предупредила Андрей, что он тоже будет сниматься. Нет. Как нет? Почему нет? Андрей — немногословный человек говорит короткими предложениями, вместо слов часто использует звуки. У него низкий, хриплый, очень мужской голос. Его хриплое, отрывистое нет звучит не как моё мяу-мяу да, а как внушительное нет, решительное нет, как очень страшный рык. Нет. И кто-то во мне маленький и послушный. Тут же хочет забиться в щелочку и оттуда преданно пискнуть. «Прости, что обратилась!» «Тебе зададут один вопрос. Всего один!» «Нет! Я занят. Мне нужно кое-что посчитать». Это отговорка. Когда папа, профессор-математик, говорил «Я занят, мне нужно кое-что посчитать», я тихо покидала кабинет. «Андрей — строитель» строит то одно, то другое объекты. Если бы он сказал «мне нужно кое-что построить», было бы понятно. Но что нужно посчитать строителю? Он слишком много работает, хочет все сделать за всех. Наверняка сейчас он считает за бухгалтера. Почему нельзя больше доверять сотрудникам? Почему нельзя работать из дома? Почему бы ему не кричать «из дома»? «Поставь другую бригаду! К понедельнику все должно быть готово! Измерь давление ртутного столба!» или что-то подобное. Ночью мы поссорились. Мы собирались камерно отпраздновать выход моей книги. Сходить куда-нибудь вдвоем или выпить шампанского дома, только вдвоем. И чтобы он сказал «Ты молодец». Не обязательно словами, можно взглядом или каким-нибудь подарком. Я ждала Андрея, и внутри у меня булькали радостные пузырьки, потому что что бы я ни делала, что бы ни надела я, при тебе и без тебя — это только для тебя, то есть для него. А он пришел домой ночью. Водитель грузовика попал в аварию, у него случилась почечная колика, и Андрей поехал за 100 километров его выручать. У него всё время что-нибудь случается. Водитель грузовика попал в аварию, или заболел бригадир, или у бригадира заболела жена, и нужно положить её в больницу. Конечно, это человеколюбие и благородство души, но у Андрея много водителей грузовиков, много бригадиров. Один из бригадиров женат в третий раз и со всеми женами сохраняет хорошие отношения. Ночью я сказала, «Ты думаешь, что ты лорд?» Я имела в виду, что лорд Винтерфелла, хранитель Севера, сказал, «Быть лордом все равно, что быть отцом для тысячи детей, для всех своих крестьян и солдат. Он лорд, отец для тысячи водителей и бригадиров. А я, как мне жить?» одной праздновать выход своей книги. Я так тебя ждала, а у тебя водитель. Водитель для тебя важнее, чем я. — Конечно, важнее. Ты же здорова, а у водителя почечная колика, — сказал Андрей. Логично, но мои радостные пузырьки, как будто кто-то залил водой, и обида всё тяжелела внутри и поднималась в горло, и мы поссорились, и он ушел спать в кабинет. «Тебе зададут всего один вопрос. Ты можешь даже не слушать, просто скажешь «Спасибо, хорошо». Одну фразу и все. Понял? Я хочу, чтобы осталась запись, где Андрей на вопрос «Как вам живется с женой-писателем?» отвечает «Спасибо, хорошо». Я смогу предъявлять ему эту запись, В спорных случаях, как доказательство, что ему хорошо. Может быть, я стану лицом Пятого канала? Съёмочная группа, редактор, типичный интеллигентный питерский мальчик, оператор, толстый дядька и ещё один оператор с незапоминающейся внешностью. Долго бродила по квартире, таская за собой камеры, лампы и специальный зонтик размером с пляжный тент. Мы со Альвом Евгеньевичем бродили за ними. Лев Евгеньевич задумал укусить зонтик. Редактор хотел непременно снимать меня на фоне книг, чтобы было культурно. У нас книги везде — в спальне, гостиной, коридоре, туалете. Но в спальне и гостиной оператор не смог установить свет а в коридоре и туалете был свет, но не было перспективы. Я постучалась к Андрею. В его кабинете книжные полки до потолка. И свет, и перспектива. Андрей сидел за письменным столом, уставившись в компьютер. Погрузился в свои расчеты. — А вот и мы! — приветливо сказала я. Мы вошли в кабинет. Я — Лев Евгеньевич. Мгновенно забрался к Андрею на колени. Редактор, оператор и оператор втащили камеры, лампы и специальный зонтик размером с пляжный тент. "Кыш", не поднимая головы, сказал Андрей. "Кыш отсюда". Мы попятились в коридор. Я, Лев Евгеньевич, с обиженным урчанием, редактор, оператор и оператор выносили камеры, лампы, специальный зонтик размером с пляжный тент. Редактор Интеллигентный питерский мальчик сказал, «Извинитесь перед вашим мужем за то, что мы ему помешали. Очень тактично и тонко с его стороны сделать вид, что «Кыш отсюда» относилась к съемочной группе, а не ко мне. Но ведь все понимают, что мой муж сказал «Кыш отсюда» мне. Позор! Какой позор! Долго устанавливали свет в гостиной. Наконец, установили, выключили телефоны. Во время съемки не должно быть ни звука. И я начала говорить. Стеснялась, волновалась, немного дрожала. И вдруг из кухни раздалось громкое чавканье и звяканье ложки о чашку. «Ой, простите, это он пьет чай», — виновата сказала я. «Ваш муж?» — спросил редактор. Лакает из чашки, поэтому ложка стучит. Я не стала объяснять, что Лев Евгеньевич забрался на стол, пьёт чай из моей чашки. Не хотела, чтобы «Пятый канал» подумал, что он из меня в верёвке вьёт. И мы продолжили интервью. «Как ваши близкие относятся к тому, что вы стали писателем?» «Идиотский вопрос. Чему их только учат?» Спросил бы лучше, что я думаю о том, о сем. «Ну...» «Мои дети мне не мешают писать. Они заняты. Сын учится в школе, а дочь — врач. Она сейчас на симпозиуме. Да, на симпозиуме читает доклад. А мой муж...» «Ваши близкие стараются подчинить свою жизнь вашему труду», — подсказал редактор. «Да, они, конечно...» «Где картошка?» — раздался рык из глубины квартиры. «Гречка! Макароны! Где макароны? Сахар!» Громко и страшно рычал Андрей. Рык сопровождался грохотом, как будто он швырял на пол кастрюли. «Одну, другую, третью!» «Они стараются», — понимающе сказал редактор. «Да, вот именно, точно!» В гостиную вошла заспанная Мурка. Увидев съемочную группу Пятого канала, развернулась мелькнула хитрый рыжий мордой на пижамных штанах и понеслась по коридору со словами «Андрей, ты дома? Мне нужна новая шляпка!» «Мурочка, это ты! Ну, как было на симпозиуме?» фальшиво сказала я вслед. Я попрощалась с Пятым каналом и бросилась к Андрею. Не буду говорить, что человек заслуживает уважения в собственном доме, что писателю, у которого берут интервью, вправе рассчитывать, что ему не скажут «кыш», что человеку вообще нельзя говорить «кыш», что во время записи интервью недопустимо швыряться кастрюлями. Меня интересует только один вопрос, который я задам холодно и весомо. «Зачем тебе с утра картошка?» Просто подумал... Если у нас нет картошки, я куплю. Мирно сказал Андрей. И заодно проверил гречку, макароны и сахар. Заодно разобрал кладовку. Кастрюли переложил в правильном порядке. О, Господи! Но почему ты решил провести ревизию продуктов и кастрюль в присутствии Пятого канала? А почему ты сказал мне «кыш»? Ты сказал мне «кыш»? Что подумает обо мне пятый канал? прошипела я. Котик, я сказал кыш, я и не заметил. Я считал баланс, Олег Евгеньевич полез лапой в компьютер. А что, у нас был пятый канал и кого снимали? Льва Евгеньевича для программы Время. Сейчас Андрей скажет, что я звезда передачи в мире животных. Любовь Это заранее знать, что человек скажет, и заранее смеяться. Ты звезда передачи в мире животных, сказал Андрей. А мне нужна новая шляпка, вступила Мурка, и Андрей достал бумажник. Деньги Мурке на бензин, одежду, путешествия и прочие мелочи выдаёт Андрей. Напоминать не нужно. Он считает, что Мурке неприятно просить. Это неправда. Мурка нормально просит. Мурка говорит «Мне нужна новая шляпка». Это кодовое слово. Мурка не носит шляпки. Код означает, что у нее раньше времени закончились карманные деньги, бензин, одежда, путешествия и прочие мелочи. Как я могу стать по-настоящему публичным человеком, если меня выгоняют из комнаты с криком «Кыш отсюда!» «Моя дочь асоциальный тип!» а собака пьёт чай на столе. Но ведь каналу нужны разные лица. Если пятому каналу понадобится такое лицо, то я с радостью. Мне понравилось сниматься. Понравился редактор, интеллигентный питерский мальчик. В десять утра он уже на работе, не то что Мурка. Мальчик-редактор вернулся. Забыл камеру-лампу-зонтик? Я вспомнил, Откуда мне знаком ваш голос? Вы у нас психологию читали на первом курсе. Мне так нравились ваши лекции. Спасибо. Я приосанилась. Спасибо для любого лектора. В общем, доброе слово и кошке приятно. Они меня убаюкивали. Я потом и ночью хорошо спал. Я вас в нашу программу приглашу. Придёте? Ну... Хороший сон — это немало. Я встречаю своих бывших студентов повсюду. Они работают официантами, продавцами, диджеями, редакторами, кассирами в театрах. И всюду пропускают меня без очереди. Даже на телевидении.